Глава семнадцатая. Ева не доверяла, Ева боялась. Да, она была трусиха и до мозга костей, растерявшая всю свою храбрость, стоило на горизонте возникнуть опасности. Но дурой она не была и прекрасно понимала, что одной без помощи этого странного мужчины ей отсюда не выбраться. Люди Андрюлеску найдут ее, а что будет дальше? Даже думать не хотелось. Поджав губу, она сверлила взглядом затылок Лукаша. Куда он ее везет? Почему не сказал? Можно ли это считать похищением? Ева фыркнула собственным мыслям. Ещё пару часов назад она стонала под ним, как последняя шлюха, а теперь сомневается, стоит ли ему доверять. Нет, Ева, похоже, ты совсем выжила из ума. Он твой единственный шанс выбраться из этого дерьма с минимальными потерями. И будет лучше, если ты дашь ему возможность тебе помочь. Ты согрелась? Не отрываясь от дороги спросил Лукаш. Долго нам ехать? Ответила она вопросом на вопрос. Заниматься самокопанием не хотелось, но мысли не уклона возвращались к тому, что произошло. Долго. Я выбрал максимально кратчайший путь, но если прибавлю газу, нас занесёт. Девушка повернулась к окну. За ним стояла сплошная стена дождя, в которой то и дело мелькали стволы деревьев, растущих вдоль обочины. Штормовой ветер гнул эти стволы и трепал верхушки. Сила ветра была такова, что в воздухе летали вырванные с корнем клочья травы, ветки и прочий мусор. Что-то упало на крышу салона, глухо ударив в обшивку, и тут же кусок грязи попал в лобовое стекло. Выругался сквоз зуб Лукаш. Невольно вздрогнула Ева. Господи, пробормотала Сёжова ещё сильнее. Впереди дорога словно скрылась за серой стеной. Ураган совсем близко. Я надеялся, он нас не заденет, процедил Лукаш, выворачивая руль. За окном веером поднялась грязная вода, окатила машину. Мимо пролетело что-то плоское, треугольное, подозрительно похожее на погнутый дорожный знак. Ева зажмурилась, страшно подумать, что было бы, если бы эта штука врезалась в лобовое стекло. Сидеть одной на заднем сиденье было страшно и одиноко. Сейчас, когда машина летела по залитой дождём трассе на предельно возможной скорости, а за окном творилось настоящее безумие, Еве вдруг захотелось почувствовать рядом хоть чьё-то присутствие, почувствовать, что она не одна, что рядом есть кто-то, с кем можно разделить свой страх, кто-то живой, тёплый и сильный. Даже если этот кто-то, чёрт его вверь, пугающий её до колик в животе. Вдохнув для храбрости, она привстала и начала протискиваться вперёд, между спинками сидений. Что ты делаешь? бросил Лукаш, не глядя на неё. Всё его внимание было сосредоточено на дороге. Руки, сжимавшие руль, побелели от напряжения. Короткие взъерошенные волосы торчали в разные стороны, словно иголки у ежа. А на висках застыли мелкие капли, то ли это был пот, то ли ещё не высохла дождевая вода. "Хочу пересесть", пробормотала Ева. Ага, так она и признается, что на заднем сиденье ещё страшнее. "Подожди". На секунду оторвав взгляд от дороги, он рукой смахнул осколки со свободного сиденья рядом с собой. "Залезай". Хотя Ева протиснулась на соседнее кресло, Да, здесь ей намного спокойнее. Наверное, сказывалась близость мужчины, тепло шеи от чёт его тела, вид его больших рук, уверенно державших руль. Она даже почувствовала его запах, тёплый, чуть терпковатый, с примесью шипровой горечи. На секунду представила, как эти загорелые пальцы касаются её кожи, буквально почувствовала это прикосновение. Резко выдохнув, отогнала воспоминание. Во всём этом есть только один плюс. Лукаш послал ей ободряющую улыбку, на которую она ответила настороженным взглядом. Нас вряд ли будут искать в такую погоду. А тех двоих девушка вспомнила о трубах. И их будут искать. Андрюлеску не дурак. Когда увидит тела, сразу поймет, что случилось. Кстати, ей возжала кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в кожу. Но она должна была это спросить. А что случилось? Ты так ничего мне и не объяснил. Ты о чем? Он бросил на нее быстрый взгляд. А пума, там была пума. Я хочу знать, откуда она взялась. Девушка говорила медленно, чётко выделяя каждое слово, точно хотела сама себя убедить в том, что произошло. Я своими глазами видела, как она напала на тех двоих, а потом хотела напасть на меня. И я стреляла в неё, даже попала. А где был ты в это время? Ева, я не сумасшедшая, покачала она головой. Так что утверждать, что мне всё привиделось, не советую. Я и не собирался. Тогда объясни. Ты уверена, что сейчас это нужно? Нам еще долго ехать? Лукаш нахмурился, удивленный резкой сменой разговора. Где-то с полчаса. О. Ева демонстративно уставилась на него большей частью, чтобы отвлечься от того, что творилось снаружи. Тогда у нас куча времени. Я тебя слушаю. На пару минут в машине повисла тревожная тишина. Лукаш молчал, мучительно подбирая слова. Как ей объяснить? Как не напугать еще больше и как доказать, что он сам не сошел с ума, что он не опасен для нее во всяком случае? И вот ты не поверишь, это Пума, то бишь Кугуар, твой покорный слуга собственной персоны. Да, да, я умею принимать звериную и постать. Вот такой я особенный, или нет? Каждые двенадцать часов мой внутренний зверь выходит наружу, так сказать кости размять, и я не могу контролировать этот процесс. Бред какой-то. выругавшись Лукаш в сердцах скрипнул зубами и тут же вывернул руль, уходя от бревна, вылетевшего из-за пелены дождя. Ой, его хорошенько тряхнуло. Пристегнись, чёрт бы тебя побрал. Непослушными пальцами девушка начала застёгивать ремень безопасности. Я всё тебе расскажу, услышала она глухой голос Лукаша. Всё, но позже. Сейчас я должен следить за дорогой. И да. Тут он бросил на неё странный непроницаемый взгляд. там действительно была пума, кугуар. И он всё ещё здесь. Ева моргнула, не понимая, глядя в побледневшее лицо Лукаша. Здесь? Нет, она явно что-то не так поняла. Здесь? Это где? Здесь. И он ткнул указательным пальцем себе в висок. И здесь, в область сердца. А интересно, кто из них сумасшедший? Позже сказал, как отрезал. Причем таким тоном, что ева невольно поежилась, колючим, сухим. Сузи в глаза девушка резко отвернулась. Черт с ним, пусть молчит и хранит свои тайны. Ей на них наплевать. Главное выбраться отсюда живо и вернуться домой. Он обещал, что поможет. Вот пусть и делает то, что обещал. Какое ей дело до да его тараканов? Отстраненным взглядом она уставилась в клубящуюся тьму за окном. Несколько секунд просто смотрела, думая о своем. Но когда картинка дошла до сознания... Глаза Евы в ужасе распахнулись во всю ширь. Девушка закричала, тыча пальцем в стекло. Там, там животная паника сдавила горло, лишая дыхания. Там за окном, буквально в 300 м от машины вдоль дороги шагал чёрный смерч. Огромная воронка высотой в несколько сотен метров с глухим воем срывала с земли траву и деревья, швыряла вверх, подхватывала и тут же глотала точно гигантские змеи. Небо над ним то и дело пронзали молнии, тяжёлые чёрные облака слились в единую своронку, и весь этот ужас будто живой неотступно преследовал беглецов. Лукаш бросил на смерч беглый взгляд. Вот и дождались, процадил чуть слышно. Потом уже громче добавил: ничего, через 100 м должен быть поворот. Есть шанс, что смерч помчит дальше по прямой. А если нет? не сдержавшись, девушка всхлипнула. Ты всегда такая оптимистка. Смотри. Ева снова прильнула к окну. Там кто-то есть, машина. Да, позади них по дороге мчал чёрный джип. Громоздкий, монстроподобный автомобиль пытался обогнать в смертоносную воронку. "Это по нашей душе", Лукаш цинично усмехнулся, глядя на джип в зеркало заднего вида. "А, ребята, рисковая. Как они узнали, где нас искать? У нас здесь только одна дорога, ведущая в город от побережья". В глазах у Евы автомобиль начал заносить в сторону смерча. Она закрыла глаза, закусила губу, до боли сжала руки в кулаки. Господи, помоги, не дай им нас догнать. Она не видела, как водитель джипа потерял управление, как чёрный автомобиль пошёл юзом, поднимая веер воды со асфальта, как перевернулся, беспомощно вращая колёсами в пустоте, и как исчез в поглотившем его хаосе.